Десять дней спустя, покрыв около 160 миль, отряды остановились в волнующей близости от цели своего похода. Первая половина пути оказалась наиболее тяжелой. Шесть дней пробирались отряды среди скалистых круч, преодолевая один перевал за другим. На седьмой день они расположились на отдых в большом и индейском поселении, где Кацик, уведомленный Браза Ларга о цели похода, оказал им торжественный прием. Произошел обмен подарками. Одна сторона преподнесла ножи, ножницы и бусы, другая — бананы и сахарный тростник. Отсюда отряды двинулись дальше, получив значительное подкрепление в лице индейцев. На рассвете они вышли к реке Санта-Мария, где погрузились в приготовленные для них индейцами пироги. Поначалу этот способ передвижения показался им далеко не столь легким и приятным, как они ожидали. то и дело не покрыло расстояние, на которое летит брошенный от руки камень, приходилось останавливаться и перетаскивать свои челны через скалистые пороги или поваленные поперек потока деревья. И так продолжалось целые сутки. А на следующие сутки повторялось снова. Ну вот, наконец, река стала глубже, в вширь, и индейцы, бросив шесты, с помощью которых они управляли пирогами, взялись за весла. Глубокой ночью они приблизились к поселению Санта-Мария на расстояние пушечного выстрела. Город был скрыт за излученной реки, но до него оставалось не больше полумили. Корсары принялись выгружать оружие и амуницию. Пушки, мушкеты, ящики с патронами, пороховницы, сделанные из рогов. Все, что было надежно упаковано и укреплено в пирогах. Они не решились раскладывать костры, чтобы не выдать свое присутствие. и, выставив дозорных, легли отдохнуть до рассвета. Капитан Блатт рассчитывал захватить испанцев врасплох, и прежде чем они успеют принять меры к обороне города, взять его без кровопролития. Эти расчеты, однако, не оправдались. На заре из города стала доноситься стрельба, и барабаны забили тревогу, предупреждая корсаров, что их приближение не осталось незамеченным. Волверстону выпала честь возглавить авангардный отряд, состоявший из сорока корсаров, вооруженных самодельными гранатами, цилиндрическими жестянками, заполненными порохом и смолой. Остальные корсары тащили пушки, находившиеся под командой Огла, канонера с флагманского корабля. Отряд Хактор пошел вторым, и Бервиль со своим отрядом двигался в арьергарде. Быстрым шагом они прошли через лес, за которым начиналась саванна, и примерно в четверти мили от опушки леса, увидели свой Эльдорадо. Вид этого поселения разочаровал их. Вместо богатого испанского города, рисовавшегося их воображение, они увидели несколько деревянных одноэтажных строений, крытых пальмовыми листьями или тростником, сгрудившихся вокруг часовни и охраняемых фортом. Поселок в сущности представлял собой лишь пересыльный пункт, куда сквозилось золото, добываемое в окрестных горах, и население его состояло почти исключительно из гарнизона и рабов, занятых добычей золота на приисках. Глинобитный форт, повернутый лицом к реке, боком к саванне, растянулся почти на длину поселка. Кроме того, для защиты от враждебно настроенных индейцев, Санта-Мария был окружён крепким частоколом футов 20 высотой с бойницами для мушкетов. Дроп барабанов затихла, Но когда корсары, прежде чем двинуться к городу, выслали из леса на разведку несколько лазутчиков, те отчетливо услышали шум и движение за частоколом. На брусстве рефорта стояла небольшая кучка людей в кирасах и шлемах. За частоколом, колыхаясь, поднимался к нему дымок. Значит, испанские мушкетеры не дремали, и их запальные фитили уже начали тлеть. Капитан Блат приказал выдвинуть вперед пушки, решив пробить брешь в северо-восточном углу Чистокола, где штурмующие были были бы менее всего уязвимы для обстрела из пушек форта. В соответствии с этим приказом, Огл двинул вперед свою батарею под прикрытием выступающего клином леса. Но легкий восточный бриз донес дым их запалов до форта, выдал их присутствие и вызвал на них огонь испанских мушкетеров.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 «Зажигательные банки в авангард! Приближайтесь перебежками, рассыпным строем! Да хранит тебя Бог, нет Вперед!» Низко пригнувшись к земле, корсары бросились на штурм и пробежали больше половины расстояния, прежде чем испанцы накрыли их мушкетным огнем. Корсары залегли, распластавшись ничком в невысокой траве, дожидаясь, когда стрельба ослабеет, затем вскочили, и пока испанцы перезаряжали свои мушкеты, снова ринулись вперед. Огл тем временем, повернув жерло своих пушек, бомбардировал город пятифунтовыми ядрами, расчищая путь атакующим. Семеро волверстоновских солдат остались лежать на земле. Еще десятерых настигли пули во время второй перебежки. Но Волверстон с остальными уже ворвался в пролом. Полетели зажигательные банки, все ужас и смерть. И прежде чем испанцы успели опомниться, страшные пираты с дикими криками выскочивают из клубов дыма и пыли,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 Мало-помалу изрыгающие проклятия испанцы были неумолимо отброшены назад корсарами Волверстона, плечом к плечу, с которыми рубились уже все остальные корсары под командой самого капитана Блада. Все дальше и дальше отступали испанцы под этим бешеным натиском, оказывая отчаянно, но бесплодное сопротивление, и, наконец, их ряды дрогнули. Испанцы разбежались кто куда, а затем, соединившись, снова отступили, сражаясь к форту и укрылись с нем оставив город во власти неприятеля. Под защитой форта Дон Доминго Фуэндес созвал совет своего гарнизона, от 300 защитников которого осталось в живых 200 перепуганных солдат, выкинул флаг перемирия и послал капитану Бладу парламентера, соглашаясь сдаться на милость победителя, но на почетных условиях, то есть с сохранением оружия. Однако благоразумие подсказало капитану Бладу, что подобные условия для него неприемлемы.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 Испанцы сложили оружие на большой площади в центре форта, и косары с развернутыми знаменами вошли в форт, трубя в рог. Испанский командир выступил вперед, чтобы отдать победителям свою шпагу. а За его спиной стояли 200 безоружных солдат, а позади них немногочисленное население города, искавшее в форте прибежища неприятеля. Жителей было человек 60, и среди них около дюжины женщин.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 «Я поверил вам на слово», — сказал он, «потому что, хотя вы разбойник, пират и еретик, и во всех отношениях человек лишён и чести, но, тем не менее, о вас идёт такая молва, будто слово своё вы умеете держать». Капитан Блад поклонился. Вид его, прямо, надо сказать, оставлял желать, желать лучшего. В схватке он был ранен в голову, одежда на спине висела клочьями. Всё же, невзирая на кровь, пот и пороховой дым, Ни осанка, ни манеры его не утратили своего благородства. «Ваша любезность обезоруживает меня», — сказал он. «Моя любезность не распространяется на грабителей и пиратов», — отвечал непреклонный Кастилец, и Ибервиль, самый яростный ненавистник испанцев, тяжело дыша, выступил вперед. Но капитан Блат его остановил. «Я жду», — невозмутимо продолжал Дон Доминго, —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 Испанец рассмеялся и оглянулся на своих солдат, словно приглашая их разделить его веселье. «Ей-богу, а вы, кажется, принимаете меня за дурака», — сказал он. «Надеюсь, ради вашего же собственного благополучия вы мне докажете, что это не так. Неужели вы думаете, что я, будучи предупрежден о вашем появлении, продолжал держать золото здесь, в Санта-Марии?» — с издевкой спросил капитан. «Вы опоздали, капитан Блад». «Золото сейчас уже находится на пути в Панаму. Еще ночью мы погрузили его в пироги и отправили отсюда под охраной сотни солдат. Вот почему мой гарнизон оказался в таком плачевном состоянии. И вот почему я без колебаний решил сдаться вам». И он снова рассмеялся, заметив разочарование, отразившееся на лице капитана Блада. Возмущенный ропот пробежал по рядам корсаров. Они ближе придвинулись к своему главарю.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 «Дон Доминго — мой пленник, и я дал слово, что ни один волос не упадет с его головы!» Чуство всех выразил Ибервиль, вскричавший вне себя от злобы. «Ты будешь держать слово, данное этому испанскому псу, который нас обманул? Вздернуть его на сука, и всё. «Он только выполнил свой долг, и я не позволю вешать человека, если в этом вся его вина!» Яросный рел на какой-то миг заглушил голос капитана Блада.